Глава двадцатая. «Джемма, прекрати дергать себя за волосы!» Бабушка, сидящая со мной в карете, выражает неодобрение сердитым голосом. «Ух!» — спохватываюсь я. Я ушла в свои мысли и не замечаю, что наматываю на палец тонкую прядь волос. Весь день я не в себе. Постоянно думаю о ночном видении и том, что оно означает. Женщина с кольцом из переплетенных змей на пальце. Такое же кольцо у мисс Маклити. Но как она может быть связана с той женщиной в зеленом плаще или с девушками из моих видений? Эти видения не имеют смысла. Кто эти девушки? Почему они нуждаются в моей помощи? Что они пытаются мне показать, рассказать? Но прямо сейчас я должна выбросить эти мысли из головы. Я еду в гости» и мне вскоре придется предстать перед лицом грозной леди Денби. Эта встреча куда как пострашнее всяких там видений. Когда мы подъезжаем к дому Саймона, я вижу сразу три только что прибывшие кареты. Особняк Мидлтонов величественное зрелище камней и света. По другую сторону большой лужайки притаился гайд-парк, едва различимый за завесой раскалённых газовых фонарей, окружающих нас нимбами света, делающих нас ярче, чем и есть на самом деле, как будто мы неземные существа. Картик подает мне руку, помогая выйти из кареты. Я наступаю на подол платья и едва не падаю на него. Он подхватывает меня за талию, и на мгновение я оказываюсь в его объятиях. «Поосторожнее, мисс Дойл», — говорит он, поддерживая меня. «Да, спасибо, мистер Картик». «Наш старый пот никогда бы не сумел вот так ее поймать, осмелюсь предположить». Посмеивается отец, дразня Тома. Я оглядываюсь и вижу, что Картик смотрит мне вслед, изучая мое голубое платье и бархатный плащ. У него такой вид, словно я, что-то чуждое, незнакомое ему. Отец берет меня под руку и ведет к дверям. Отлично выбритый, в белом галстуке и перчатках, он почти такой, как я его помню». «Ты потрясающе выглядишь, папа!» — говорю я. Что-то вспыхивает в глубине его глаз. «Дым и зеркала», — говорит он, подмигивая мне. «Вот и все волшебство. Дым и зеркала. Вот этого я и боюсь. Как долго будет работать магия? Нет, прямо сейчас я ничего не опасаюсь. Пока что она действует, и рядом со мной прежний любимый отец». А скоро я буду ужинать с красивым молодым человеком, которому я почему-то кажусь интересной. Нас встречают целый толпы лакеев и горничных, одетых в такие обтягивающие униформы, что непонятно, как они дышат. Похоже, в этом доме есть отдельный слуга для всего, чего угодно. Бабушка вне себя от радостного волнения. Если бы она попыталась держаться еще чуть-чуть прямее, у нее, наверное, не выдержал бы позвоночник». Нас провожают в очень большую гостиную. У камина стоит Саймон, погруженный в беседу с двумя джентльменами. Он хищно усмехается, увидев меня. Я отвожу взгляд, как будто только что заметила бумажные обои на стенах и зачарована ими сверх всякой меры, хотя сердце отстукивает в бешеном ритме. Я ему нравлюсь, я ему нравлюсь, я ему нравлюсь. Но некогда впадать в экстаз. Леди Денби движется по гостиной совершая обряд приветствия. Ее жесткая юбка громко шуршит при каждом шаге. Она тепло здоровается с каким-то джентльменом и весьма прохладно с его супругой. Если ты понравишься леди Денби, весь мир будет принадлежать тебе. Если же ты ей чем-то не угодишь, ты станешь отверженной. У меня язык присох к небу, Я не в силах сглотнуть. Леди Денби, приближаясь, окидывает меня взглядом с головы до ног. В же мгновение рядом с ней оказывается Саймон. «Матушка, позволь представить тебе мистера Джона Дойла. Его мать — миссис Уильям Дойл, мистер Томас Дойл и мисс Джемма Дойл. Томас — мой давний друг. Мы вместе учились в Итоне. Теперь он ассистент в Королевском госпитале в Бетлеме, под руководством доктора Смита». Леди Денби тут же проникается приязнью к Тому. «Как же?» «Доктор Смит — наш давний друг. Скажите, а правда ли, что у вас там есть пациент, некогда бывший член парламента?» — спрашивает она, надеясь услышать интересную сплетню. «Мадам, если бы мы заперли в больнице всех сумасшедших из парламента, у нас бы и парламента не осталось». Шутит отец, забыв, что отец Саймона тоже член парламента. «Я готова провалиться сквозь землю». Как неудивительно, леди Дэнби смеется при этих словах. «Ох, мистер Дойл, вы весьма остроумны!» Я с таким шумом перевожу дыхание, что вряд ли это может остаться незамеченным. Дворецкий возвещает, что ужин подан. Леди Денби обходит гостей, как старый генерал, готовящий войско к битве. Я изо всех сил стараюсь припомнить, чему учила нас миссис Найтвинг в части «Хороших манер» и стремительно боюсь допустить какую-нибудь чудовищную оплошность и навеки опозорить своих родных. «Вы позволите?» — говорит Саймон, предлагая мне руку. Я кладу пальцы на его локоть. Мне никогда не приходилось идти под руку с мужчиной, с которым я не состою в кровном родстве. Мы соблюдаем между собой приличную дистанцию, но это не избавляет меня от внутренней дрожи. После супа подают жареную свинину. Вид поросенка, лежащего на огромном блюде с яблоком в пасти, ничуть не улучшает мой аппетит. В то время как прочие болтают о своих деревенских поместьях, охоте на лисиц и о том, как трудно найти по-настоящему хороших слуг, Саймон шепчет мне: Я слышала, эта свинья обладала весьма дурным характером. Постоянно жаловалась. Никто не слышал от нее доброго слова. Однажды со зла укусила утенка. Так что на вашем месте я бы приспокойно ее съел, не чувствуя вины. Я улыбаюсь, но в этот момент звучит голос леди Дэнби. Мисс Дойл, мне ваше лицо кажется знакомым. Я вчера была гостей миссис Уоррингтон в клубе Александра, слушала пение мисс Брэдшоу. Пение мисс Брэдшоу? Том, похоже, в восторге от того, что Энн так высоко взлетела по социальной лестнице. Замечательно. Я в ужасе смотрю на леди Денби, которая говорит. «Да, весьма странно, что мистер Миддлтон...» Она поворачивается к своему супругу. «Никогда не слыхала герцоги Честерфилде». «Да, это верно. Но, возможно, он не увлекается охотой». Леди Денби поджимает губы, как бы обдумывая что-то. Потом говорит. «Я слышала, вы учитесь в школе Спенс». «Да, леди Дэнби», — нервно отвечаю я. «И как вы находите эту школу?» — спрашивает леди Денби, кивая лакею разносящему жареную картошку. «Я себя чувствую чем-то вроде жалкого крошечного насекомого под прицелом объектива микроскопа». «Это очень хорошая школа», — говорю я, отводя взгляд. «Конечно, у Джемы была отличная английская гувернантка в Индии», — вмешивается бабушка, — в страхе нарушить правила высшего общества. И я очень боялась отправлять ее далеко от дома. Но меня заверили, что Спенс — отличная школа для молодых девушек. «А вы как думаете, мисс Дойл? Вы считаете, что молодых леди в наши дни следует учить латыни и греческому?» — спрашивает леди Денби. Вопрос совсем не прост, как кажется на первый взгляд. Леди Денби меня испытывает, я уверена. «Я думаю, что для девушек так же важно учиться, как и для юношей. Иначе как нам стать хорошими женами и матерями?» «Это самый безопасный ответ, какой только я сумела придумать», — леди Денби одаривает меня теплой улыбкой. «Я совершенно с вами согласна, мисс Дойл. Вы весьма разумная девушка». Я облегчённо вздыхаю. «Теперь я понимаю, почему мой сын так очарован», — заявляет леди Денби. Я чувствую, как мои щеки загораются, и понимаю, что не в силах посмотреть на кого бы то ни было. И мне приходится прилагать немало трудов, чтобы не позволить губам расползтись в глупейшей улыбке. У меня в голове мельтешит одна единственная мысль. Саймон Миддлтон, молодой человек, представляющий собой истинное совершенство, заинтересовался мной, странной и нелепой Джеммой Дойл. Гости тихо переговариваются. Я не понимаю, почему Фелисити такого плохого мнения о Леди Денби. Она так мила со мной. И мне она очень нравится. Вечер продолжается, как волшебный сон. Я не чувствовала себя такой спокойной и довольной с самой смерти матушки. Видеть отца ожившим — это уже настоящее счастье. И я рада, что могу владеть странной и прекрасной силой. Отец изливает прежнее обаяние и очаровывает Леди Денби и Саймона рассказами об Индии. Лицо бабушки, обычно сморщенное от тревоги, сегодня безмятежно. И даже Том вполне приемлем, если, конечно, о нем вообще можно так сказать. Разумеется, он уверен, что это он вылечил отца. А я на этот раз в виде исключения не в том настроении, чтобы с ним спорить. Для меня так важно видеть всю свою семью в добром здравии и прекрасном состоянии духа. Мне хочется сохранить этот удивительный момент. Это ощущение, что я прикасаюсь к чему-то особенному. Это как раз то, чего я искала. И мне хочется, чтобы сегодняшний вечер никогда не кончался». Разговор за столом переходит к Бетлиму. Том завладевает всеобщим вниманием, рассказывая о своей работе там. «Он настаивал, что был императором Западной Саксонии, и потому ему должны подавать дополнительную порцию мяса. Когда же я ему отказал?» Он поклялся, что отрубит мне голову. «Боже мой!» — со смехом восклицает леди Денби. «Вам бы лучше не проявлять свое остроумие, молодой человек. Вы ведь не хотите однажды проснуться без головы?» — говорит отец Саймона. «У него такие же, как у Саймона, добрые голубые глаза». «А может, для вас это было бы только к лучшему, наш добрый друг?» — подразнивает Томас Саймон. Но мой брат делает вид, что нисколько не задет. Ох, нет, туше. Да уж, моему сыну лучше позаботиться о своей голове, говорит отец с серьезным видом. Я слишком дорого заплатил за его новую шляпу, и мне не хочется возвращать ее торговцу. Все раздражаются хохотом. Бабушка вступает в разговор. А верно ли, что в бедламе каждые две недели устраивают открытый танцевальный вечер? Леди Денби. «Да, это так. Для больных очень полезно оказаться на людях. Вспомните свои принадлежности к обществу. Мы с мужем и сами несколько раз там бывали. Следующий вечер состоится через неделю. Вы должны обязательно приехать в качестве наших гостей». «О, с огромным удовольствием!» — говорит бабушка, отвечая за всех нас. Как она это частенько делает. У меня уже болят щеки из-за того, что я стараюсь постоянно удерживать на лице вежливую улыбку. Не пора ли снова надеть перчатки? Должна ли я доесть десерт до конца, как будто он мне безумно нравится? Или оставить половину, чтобы показать, как мало я ем? Я не хочу совершить ни малейшие ошибки, только не этим вечером. О, пожалуйста, расскажите нам что-нибудь еще, просит леди Дэнби Тома. Да, пожалуйста. Поддерживает ее Саймон. Иначе мне придется рассказывать, как я заглядывал в глаза несчастным фазаном в деревне. И вы все окаменеете от скуки. Саймон снова смотрит на меня. Я замечаю, что мне нравится, как он ожидает моей реакции на свои слова. Мне нравится, когда кто-то ищет моего расположения. Это довольно острое ощущение. «О, дайте подумать», — говорит Том, сосредотачиваясь. «Да». Там у нас был некий мистер Уолтом, который утверждал, что слышит, что происходит во всех домах, мимо которых проходит или проезжает, и что сами камни говорят с ним. Я рад сообщить, что он полностью излечился и выписан в прошлом месяце. Браво, восклицает отец Саймона. Ничто не может сопротивляться науке и человеческим усилиям, приложенным вовремя. Совершенно верно, соглашается Том. В восторге, что у него появились друзья в столь высоком обществе. А еще что-нибудь просит леди в шелковом туалете персикового цвета. Есть еще миссис, назовем ее Сомарс. Ей кажется, что вся эта жизнь всего лишь сон, и что по ночам в ее комнату являются призраки. Бедняжка, по привычке, бормочет бабушка. От последней истории Тома мое веселье улетучивается. «Что бы подумали люди, сидящие рядом со мной за столом, если бы узнали, что меня посещают видение, а я посещаю другие миры?» Том продолжает. Еще у нас есть Нелл Хокинс. Ей всего 19 лет. У нее началась острая мания, когда она находилась в школе». «Вот видите», — говорит усатый джентльмен, назидательно поднимая палец. Женская Конституция не может выдержать напряженного регулярного образования. Ничего хорошего от него ждать не приходится. Ох, мистер Конрад, кокетливо выговаривает ему супруга. Не стоит так уж. Пожалуйста, мистер Дойл, продолжайте. Нел Хокинг страдает галлюцинациями, говорит Том, рисуясь. Отец вступает в разговор. Она считает себя Жанной Дарк? Нет. Жанна себя вообразил мистер Джерниган из отделения М1Б. А мисс Хокинс совершенно уникальна. У нее исключительный бред. Она считает, что состоит в мистическом сообществе чародеек, которое называется Орденом. Комната словно обрушивается на меня. Сердце колотится, как безумное. И как будто откуда-то издалека я слышу голос отца. «Орден, говоришь». «Да, она считает, что ей известно тайное место, сферы, и что какая-то женщина по имени Церцея желает завладеть всей энергией того места». Мисс Хокинс говорит, что довела себя до безумия, пытаясь держать свой разум закрытый, чтобы в него не могла проникнуть Церцея. Том покачивает головой. «Очень тяжелый случай». «Я согласна с вами, мистер Конрад», — заявляет бабушка. «Избыток систематического образования совсем не полезен для наших дочерей. Вот какой может быть его цена. Я так благодарна школе Спенс за то, что там делают основной упор на то, что нужнее всего в жизни настоящей леди». И бабушка кладет в рот солидную порцию шоколадного крема. Все, что я могу, — это не выскочить пулей из-за стола, хотя меня и трясет с головы до ног». Где-то в ужасной больнице, называемой бедламом, заперта девушка, которая могла бы рассказать мне все, что мне так необходимо знать. Я обязана найти способ встретиться с ней. Но чем же вы можете облегчить состояние такой больной? спрашивает мистер Конрад. Она находит некоторые утешение в поэзии, и сиделки читают ей, когда только могут. Возможно, и я могла бы почитать ей стихи, предлагаю я. Надеюсь, что в моем голосе не слышно охватившего меня отчаянного желания. Я на все готова, лишь бы увидеть ту девушку. Может быть, ей стало бы немного легче, если бы она могла поговорить с кем-нибудь, подходящим ей по возрасту». Отец Саймона поднимает бокал с вином. «Наша мисс Дойл обладает весьма доброй душой. Она — наш ангел», — говорит мой отец. «Нет, никакой я не ангел». Я обманом заставляю их думать обо мне так. Но я должна. Я обязана увидеться с Нелл Хокинс. Хорошо, согласен. Весьма неохотно кивает Том. Я возьму тебя с собой завтра днем.